Глава двадцатая. Разумный замер и растянулся в улыбке. Погоня окончена. Последние два дня он и его небольшая орда подданных преследовали небольшую группу слабых выживших. Всего трое системщиков, что способны дать хоть какой-то отпор. И один в ы с о к о р в н е о в ы й маг земли, а также двадцать беззащитных простых людей, что послужат прекрасным кормом для его бравых воинов. Два дня людям удавалось скрываться, прятаться и убегать, но теперь все. Дальнейший путь отрезан широкой рекой, и остается лишь перейти небольшое заросшее высокой травой поле. Беженцы спрятались в небольшом домике, что расположился на самом берегу реки. Они некоторое время не решались подходить к воде, все же там живет множество опасных тварей. Но поджимающие сзади мертвецы оказались страшнее, так что люди решили дать последний бой именно здесь. Детей спрятали в подвал, н а д е ж д е что зомби обидятся взрослыми уйдут. Остальные же принялись спешно готовиться к обороне. Вытащили из скудных запасов все, что хоть как-то можно использовать в качестве оружия. Завалили хламом все входы и выходы и и все больше сделать ничего нельзя. Оставалось лишь ждать, когда орда подойдет ближе. Разумный не спешил. Он хотел насладиться каждой крупицей страха и ужаса этих людей, а ведь с каждой минутой нервы у истощенных людей сдавали все сильнее, и потому ублюдок медленно и планомерно выстраивал своих подчиненных так, чтобы из домика можно было разглядеть как можно больше мертвецов. Армия его, не сказать, чтобы сильна. В противном случае он мог бы догнать людей значительно быстрее, не обращая внимания на их ловушки и обманные маневры. Так группа выживших оставила на верную смерть несколько сильных бойцов, чтобы те отвлекли преследователи на себя. Правда, это не помогло. Пусть они и забрали с собой некоторую часть армии, но следом сами к ней и присоединились. в ы с о к о у р о в н е в ы е системщики становятся сильными зомби с большим потенциалом развития. Так что разумному это стало только в плюс. в ч а к Поначалу предводитель шайки зомби не обратил на странный звук никакого внимания. Между его войском и домиком простиралось поросшее высокой травой поле, и зомби стояли прямо среди этих зарослей. Вот только когда звуки раз за разом стали повторяться, разумный почувствовал, что его армия потихоньку начала уменьшаться. И только п р и г л я д е в ш и с ь он смог увидеть, что прямо из земли вырываются тонкие деревянные о с т р е й ш и е шипы. Они пронзают зомби насквозь, иногда даже добираясь до головы. И бедные мертвецы после такого не могут даже пошевелиться. Разве что громилам на подобное будто плевать. Они легко обламывают подлые ростки и спокойно стоят дальше, дожидаясь приказа своего командира. б е г у н ы ж е пытаются уклоняться, но выходит, это не всегда. особенно когда из земли вырывается сразу несколько подобных шипов и стоит зацепиться одному, как следом остальные так же вонзаются в мертвую плоть, начиная высасывать из бедолаг все соки и силы. А стрелки стрелки кончились первыми. Разумный слишком поздно заметил неладное, а вредные травяные шипы, будто бы знали, куда бить в первую очередь. Что самое примечательное, все это происходило в полной тишине. Где-то вдалеке чирикали хищные воробушки. В траве спрятался сверчок, что изредка радовал слух своими скрипучими мелодиями. Лёгкий ветерок колыхал листу деревьев, сгрудившихся позади орды небольшим леском, и чавкающие звуки от проникающих в з а д н и ц ы мертвецов длинных колючек. Вперёд! взревел разумный, поняв, что с каждой секундой истребление его орды лишь ускоряется. И в следующий миг зомби в з р е в е л и у стремившись к домику. В это время люди внутри окончательно потеряли цепочку событий. д р у и д о в среди них нет. Все подумали надела рук мага земли, н а с т о л о взглянуть на его изумленное лицо, как сразу становится понятно, вот тут н и причем. Остальные системщики о подобных разрушительных и подлых навыках могли лишь мечтать. Да тут эпический уровень! Помотал головой главарь выживших. Если не легендарный, что там вообще происходит? Послышался голос из глубины комнаты. Там как раз отдыхал единственный б о е ц ближнего боя. За последние дни. Ему сильно досталось, и потому он решил отдохнуть хотя бы немного, расслабиться в последний раз и пару минут полежать, просто п я л и с ь в потолок и не отвлекаясь ни на что другое. Там из земли шипы какие-то появляются, прокомментировал происходящее за окном другой системщик. Уже половину о р д ы покрошило. И действительно, пусть мертвецы рванули вперед, но это им не помогло. Дальше только хуже, ведь чем ближе к дому, тем больше шипов стало вылезать из земли. Разумный не стал оставаться в стороне, и потому, укрывшись за спинами двоих громил, он побежал вместе со всеми. В его голове никак не укладывалось то, что происходит вокруг. Ничего не предвещало беды. Люди слабые и попросту не могут творить такую магию. Да и не магия это вовсе. Просто растения ополчились против зомби и высасывают из тех всю душу. Мало того, ближе к домику он заметил разбросанные и затерявшиеся в траве обрывки одежды и очень много. С каждым шагом г н и л о г о т р я пья под ногами все больше, а значит, тут когда-то была битва, причем серьезная, и в ней погибло множество зомби. Ты бы хоть пальнул разок ради п р и л и ч и я улыбнулся воин, что поднялся с своего места и также подошел к окну. Или вон маги и помоги! обратился он к главарю, но тот лишь стоял, хлопал глазами и не мог принять действительность. Еще пару минут назад они готовились к смерти, к верной. неминуемый, близкий, и мучительный. Некоторые даже хотели наложить на себя руки, но этого им сделать не позволили. Надо сражаться до конца, ведь никогда не знаешь, чем закончится битва. Так и сейчас. Зомби рванули в атаку, их б ы л и сотни, и шансов казалось бы никаких. Но теперь разумные с двумя своими телохранителями к о р ч и т с я прямо около домика, насаженные на десятки деревянных о с т р е й ш и х шипов. Те в ы р ы в а л и с ь из земли крайне стремительно. Так что никто не успел ничего поделать. А затем б у й н ы е р о с т к и добрались до кристаллов, заключенных в груди зомби, и мертвые тела сразу обмякли, а следом начали быстро растворяться прямо перед изумленными взглядами оцепеневших людей. Это что? Воин подошел к п л о т н о к окну и присмотрелся к останкам тварей. Пойду гляну. Ты бы это? Остановил его около дверей, м а к з е м л и п о о с т о р о ж н е й там. Вокруг все стало тихо. И куда ни кинь взгляд, ни одного мертвеца. Даже колючие тростки спрятались в землю и никак себя не выдают. Но все равно воин был крайне осторожен, так же как ну подошел м а г с земли и приготовился в любой момент защитить своего друга, выставить каменную п л и т у на пути к заднице товарища или же просто подбросить его вверх, если появится хоть какой-то намек на опасность. Но ничего не произошло. Боец беспрепятственно покинул домик и спокойно дошел до того места, где еще недавно буйствовала природа, уничтожая заблудших мертвецов и поглощая их плоть. Кристаллы тоже пропали, крикнул воин и убрал и н в е н т а р ь оружие, оставил в руках лишь щит и стал копошиться в разорванных ошметках одежды зомби. Награды тоже. Спустя пару минут он понял, что от зомби не осталось совершенно ничего, и потому решил узнать о своем спасителе. Вокруг никаких друидов обнаружить не удалось, и потому он решил копнуть землю. Кто знает, что там прячется. В любом случае, прежде чем группа покинет домик, надо узнать, что за тварь уничтожила целую о р д у мертвецов. В копании ему снова помог маг земли. Он просто вырвал метровый пласт почвы и положил его рядом, тут же разорхлив. Смотрите! – воскликнул боец и кинулся к куче земли. Тут это. Смотрите сами. В общем, после этих слов. Он кинул в окно какой-то предмет, и его попытались поймать. Ай! Предметом о к а з а л а с ь помесь картошки и кактуса. Очень колючая дрянь. И если на войне надеты латные металлические перчатки, то тот мах земли и подобными предметами одежды похвастаться не может. Так что он сразу выронил картошку и злобно посмотрел на ухмыляющегося товарища. Тут ее до хрена. Описание читайте. Мужчина сразу присел на корточки и стал рассматривать картофельную. По размеру так оказалась довольно крупной, вытянутой формы и в длину сантиметров десять. Действительно, картошка как картошка, только по всей ее поверхности расположились сантиметровые острые колючки, а под ними обычная шкурка. Вот только на ней нанесена какая-то надпись. А что там написано-то? – заинтересовался Мак и сразу стал с чищать налипшую землю со шкурки, применяя свой классовый навык. Охренеть! Ну что там? – крикнул воин. Что также пытался очистить картошку, и вскоре ему это удалось. ГОСТ 717685. Император! воскликнул я в очередной раз. Каковы будут указания? ответил уставший голос в голове. За последнюю минуту я успел его измотать, но останавливаться на достигнутом даже и не думал. Вот скажи мне, я выдержал небольшую паузу, так как надо было разрубить на п о л о в и н к е сразу несколько безумивших тварей. Ведь даже ты не был таким п и д о р а с о м при жизни, да? Ответом мне п о с л е д о в а л а тишина, но я почувствовал, как голос в шлеме шерсти призадумался. Ну ничего, пусть подумает, ведь действительно предсказатель отправил меня сюда не просто так. Не скажу, что новый бой, но потрепать меня здесь могут достаточно. Все началось с того, что я забрался сначала в быка, а затем и в живой костюм. Ничего не предвещало беды, просто тысячи мертвецов смотрели на меня удивленными взглядами, будто бы специально, позволяя приготовиться к бою. Но как только пластины на спине шерсти сомкнулись, з о м б и р ванули в атаку бездумную, ужасную и вообще страшную, но не сильно. и все бы ничего, с такой аравой я легко могу справиться одним лишь огоньком. вот только оказалось, что зомби эти не так простые. прямо под куполом подул ветер, поднимая з е м л и т о н н ы мелкого песка, что стал закручиваться в стремительный вихрь и летать вокруг, полностью перекрывая обзор. на это тоже насрать, я же призрак, а значит могу увидеть мир как призрак, то есть не обращать внимания на подобные мелочи. вот только полевая буря усилила м е р т в е ц о в Они разом в з р е в е л и не замечая песчаной преграды, без проблем вычислили местоположение врага, то есть меня. Следом в их глазах появился огонь. Тела покрылись едва заметными красными разрядами энергии, и скорость их увеличилась чуть ли не в два раза. По кругу переполнил безумный рев тысяч глоток, что с каждой секундой стремительно приближался к своей жертве. Да, я не был таким п и д о р а с о м Все же согласился со мной император. Определенно. Вот и я о чем. у с м е х н у л с я я в ы п у с к а я вперед волну огня. Я сейчас самое сложное сделаю, а он потом сливки соберет. С тобой ты -то хоть все я с н о б ы л о гнилая узкой глазая натура. Ты победил нечестно. Я бы так низко никогда не пал. Возмутился он и, судя по угасающему пламени, обиделся. Хотя странно, здесь дует сильный ветер и пламя должно полыхать, будь здоров. Но мелкие песчинки каким-то образом сдерживают огонь, так что на его поддержание уходит п р о р о энергии. Так что я не стал распыляться. Контроль огня у меня вкупе с навыками императора идеальный, так что вскоре я собрал вокруг себя концентрированное пламя и вступил в ближний бой. Удар за ударом я врезался в бушующий стан врага, разрывая противников на части и обращая их в пепел. Те, кто получили страшные раны, так и продолжали попытки добраться до могучего стального и с п а р и н а Вот только чем ближе они подбирались, тем быстрее их тела обращались в прах. В ход пошли и клинки. Пусть их главное преимущество против зомби работать не будет, но в данном случае никуда эффективнее, чем тоже гасило. Стальной шипастый шарик на фоне покрытого мерцающими рунами гиганта будет выглядеть нелепо. Да и можно не на р о к о м его разрушить. С металлическим л я з г о м прямо из рук вылезли два красных лезвия. В длину они были метр полтора. Но толщина металла вызывает уважение. Чтобы сломать такие, надо еще постараться. А в следующее мгновение я пустил их в ход. о р у ж и е также покрылось огнем, так что каждый удар без труда пробивал даже тяжело бронированных противников. Но самыми интересными врагами оказались жучьи всадники, а точнее сами жуки. Ведь всадниками занимался сам император. Очень удобно, когда у твоего костюма есть интеллект и можно давать ему размытые приказы. Ну вот и сейчас просто говоришь ему точечно атаковать всадников, и он сам выбирает себе цели, а также расходя у минимум маны, запускает в них самонаводящиеся сгуски пламени. Это необычные огненные шарики. Я бы сказал, концентрированные. Песчинки никак не могут им навредить, тогда как в момент попадания происходит мощный взрыв, отчего разумные превращаются в мелко нашинкованные шмётки. Красота. Чинг. Лезвие без труда перерубило толстую шею усиленного г р о м и л ы и следующий удар я нанес сверху вниз, рассекая могучую тушу на две обугленные половины. Руки и ноги его п р о д о л ж и л и дергаться, стараясь цепиться в броню, но это лишь ускорило окончательную смерть твари. Все же броня покрылась огнем, и одно лишь касание способно обратить что угодно в пепел. Но убив этого г р о м и л о я добрался наконец к первому жуку, махи на высотой метра три. В длину, пожалуй, все пять, если не больше. Мощные ж в а л а попытались обхватить меня с обеих сторон и рассечь пополам, но я активировал двигатели костюма и взмыл вверх. Вообще летать я могу по-разному: используя ману императора, при помощи двигателей и и просто прыгая. Тоже полет, хоть и короткий. Император и так занят, и потому я решил потратить энергию костюма. Ее пока хватает. Плюс в дырочку сзади можно напихать кристаллов хоть сколько угодно. Пока изо рта не полезут, как говорится, приземлился я прямо на спину жука. т о т не успел удивиться, как прямо сверху в него вонзились сразу два кровавых КНК. а Вот только теперь броня оказалась мне не по зубам. Жук сдрогнул, сбрасывая с себя букашку и сразу попытался атаковать снова. Но я теряться не стал и даже не коснувшись земли снова взмыл вверх. А за мной и жук. Он раскрыл свои бронепластины на спине и начав быстро размахивать прозрачными крылышками, устремился за мной. Звук поднялся, будто стая вертолетов на б р е й щ е м полете прямо над головой жужжит. Но тогда же лучше. Планы быстро поменялись, и потому, не жалея энергии, я рванул прямо на своего странного врага. Жук что-то понял и попытался снова обходить меня жвалами. Вот только в последний момент я выстрелил огнем прямо по крыльям, отчего они в одно мгновение расплавились и превратились в сморщенные отростки. А следом я вцепился в голову монстра и снова быстро перебрался ему на спину. Теперь уже клинки не встретили сопротивления. Лезвия вошли в незащищённую плоть по самую рукоять, и я о щ у т и л прилив сил. Нане живые? Выходишь что так? Жуки оказались н е з о м б и р о в а н н ы м и Просто эти навозники изначально дружили с мертвечиной. Так и повелось с древних времен. Противник стал высыхать прямо на глазах, а я, будто бы двумя шприцами выкачал из него тонны энергии. Мне пришлось пользоваться кристаллами, так как все запасы в о с с т а н о в и л и с ь считанные секунды. И прямо перед тем, как мы рухнули на землю, я выпустил пару сотен маны прямо по кровавым лезвиям внутрь твари, а следом о т п о ч к и в а л с я у с т р е м и в ш и с ь к следующему противнику. Жук я разнесло на молекулы, и, отлетевшими жвалами перерубило сразу несколько десятков сгрудившихся внизу зомби. Я же не стал здесь задержаться. и в Тут сложно. Зомби надо убивать до тех пор, пока от них не останется лишь пыль. Это крайне накладно. Плюс энергия вся восстановилась до предела, и стоит сконцентрироваться на главной цели. Так что, игнорируя полевую бурю и ревущих внизу зомби, я полетел в сторону черного провала входа в пирамиду. Именно там меня ждет о б е л и й с к владыка мертвецов, и много чего интересного. Так что нет смысла распыляться, и стоит закончить с Тутанхамоном раз и навсегда.